Я-то догадывался, что типографская краска иногда густо замешивается на человеческой крови. Официальный Петербург всегда старался сделать нечто приятное Европе, нежели приносить пользу своему же народу. Храбрость наших политиков была приспособлена как бы для домашнего употребления, вроде ядовитого порошка для истребления клопов и тараканов. Это верно, что Балканы стали неуправляемы. Они выпали из-под контроля русской политики, балканские столицы уже не внимали Петербургу с должным почтением, и в дела на Балканах не боялись открыто вмешиваться Берлин и Вена, а Петербург более интриговал. И так со мною было все ясно. В Германии я отныне буду видимым издалека, словно ворона на телеграфном столбе. Зато в пределах двуединой монархии Франции Иосифа могу затеряться, как желтый лист в осеннем лесу. Мне было указано ехать на Балканы под видом корреспондента, но только не военного, для чего предстояло оформить отношения с какой-либо столичной газетой, далекой от военного ведомства. Вы же... с молоду уже пробовали свои силы в журналистике было сказано мне в генштабе так вам и карты в руки а с пушкина из вас все равно не получится но сможете же вы сочинять хотя бы на уровне полковника в а, а. пушкина господи отвечал я да ведь я был всего лишь бутербродным журналистом получая шикарный гонорар рюмкую водки и бутербродом с собачьей радостью Так мы и не просим от вас печататься в новом времени у Суворина. Найдите сами издатели Поплоше, лишь бы заиметь официальное прикрытие для маскировки. Жаль, что Щелякова уже не было на белом свете, а то бы он мне помог. Но по старой памяти правоведа я все-таки заглянул в винный погребок Жозефа Пашу, где случайно встретил серьезно пьющих журналистов Брешко-Брешковского и того же полковника в а. а. Пушкина. Они не принадлежали к числу великих украшающих мир, обладая особым талантом писать так, чтобы их не читали, и читать, надеюсь, не станут. А Пушкин, дядька добрый, меня же и надоумил. «А вы Флору Мартыновну знаете?» «Да откуда?» — отвечал я, удивляясь. При этом Брешко-Брешковский тоже удивился. «И чему только учат офицеров в Академии Генерального штаба, если они даже не знают жены Проппера?» «Вот Проппера я знаю!» — похвастал я. «Проппера никто не знает!» — заострил тему полковник Опушкин. «Это такая превосходная гадина! Каких мало!» «Сущий маг и волшебник!» Во времена давние он стащил у Атавы Терпигорева последние штаны, продал их, на эти деньги купил газету, а теперь стал барином, гребет миллионы из биржевых ведомостей. Но что бы мы, пишущие, делали без гада Проппера? Проппер издавал газету «Биржевые ведомости» и дешевый журнальчик «Огонек». на пламени которого заживо сгорали в муках творчества непризнанные кении. Брешко-Брешковский, сын известной бабушки русской революции, подсказал мне, что завтра у проперов нечто вроде вечернего раута. Живут же паразиты, будто аристократы, а тут не знаешь, где пятерку занять, чтобы с кухаркою расплатиться».